Глава 16. 23 января, 23 часа 7 минут. Тихий океан, 600 миль к северо-востоку от Окленда. Фиби подалась вперед в своем кресле. Снаружи гудели двигатели, ведя кармаран над сияющим глубоководным ландшафтом. Они скользили над тропическим лесом, который словно был нарисован безумным художником, вооруженным палитрой фосфорицирующих красок. Повсюду мерцали и вспыхивали коралловые джунгли, прочерчивая в своих глубинах огненные линии. Чтобы приблизить аппарат на расстоянии нескольких ярдов к стране чудес, Брайан сбросил еще пять килограммов балласта. Он также расправил крылья кармарана, превратив батискаф в его теску, и, наконец, включил бортовые прожекторы, прорезая тьму внизу и впереди. Сидя сзади, Адам следил за экраном, на котором отображалась картинка, передаваемая с бортового профилометра дна. Надежда возлагалась на то, что, сканируя эту глубинную толщу воды, они, наконец, смогут обнаружить настоящее дно впадины Тонга. «Есть что-нибудь?» — спросил Монг. Адам кивнул. «Морское дно, примерно в пятистах метрах под нами, ниже всех этих кораллов». Дотук от волнения дернул коленом, Эта глубина должна соответствовать самой глубокой части впадины Тонга, и дно продолжает неуклонно опускаться. Фиби уставилась вниз между своих колен. Как жаль, что в отличие от профилометра ее глаза не в силах проникнуть в толщу кораллового леса. Сквозь его густой полог было трудно что-либо разглядеть. Тем не менее было похоже, что изумрудно-зеленые полипы росли и глубже, неуклонно увеличиваясь в размерах. Популяция на поверхности кроны. должна быть самой молодой, самой юной в колонии. Она также отметила, что более крупные полипы внизу похоже, были источником большей части биолюминесценции леса. Их младшие братья и сестры, очевидно, не обладали этим свойством. Фиби знала, что прибрежные кораллы вступают в симбиотические отношения с микроскопическими водорослями, так называемыми зооксантеллами, которые фотосинтезируют солнечный свет, чтобы обеспечить пропитание для обоих видов. Интересно, существует ли здесь подобный мутуализм только с биолюминесцентными водорослями, или же это какая-то внутренняя химическая реакция, которая разбивается по мере старения полипов? Столько загадок! Они плыли над лесом, как вдруг что-то привлекло ее внимание. Плывя на глубине через лес, огибая массивные стволы кораллов, за кармараном как будто следовала большая тень. Фиби и раньше мельком замечала ее, но не могла сказать, что это было — Возможно, просто игра теней от прохождения их огней. Присутствие ощущалось лишь в виде темной массы, заслоняющей собой биолюминесценцию, подобно тому, как грозовая туча, проплывая, скрывает звезды. Даже сейчас Фиби не была уверена, что действительно там было. Тем не менее, это заставило ее задуматься. Что за жизнь поселилась в этих темных глубинах? Фиби знала лишь один способ это выяснить и взглянула на Брайана — «Сколько еще до одного из автономных модулей? Я хотела бы поставить контейнер с приманкой и выманить живое из леса». Пилот проверил гидролокатор. Над батиметрической картой горели три огонька. «Луи на полклика впереди», — сообщил он. «Он лежит на пути к потерпевшей крушении субмарине, но я не думаю, что вам придется так долго ждать, чтобы забросить наживку». «Почему? Что вы имеете в виду?» Брайан увеличил тягу двигателей, чтобы приподнять их выше, когда они приблизились к темному холму в кронах деревьев. Но, как оказалось, тот не был частью этого леса. «Впереди туша кита», — сообщил пилот. Дотук и Монг переместились, чтобы заглянуть им через плечо. «Что это такое?» — спросил Монг. «То, что вы только что слышали», — ответила Фиби. «Мертвые киты часто погружаются на дно океана, становясь отличным банкетом для глубоководных обитателей». Кармаран подошел ближе, и Фиби убедилась, что внешние камеры все записывают. Темный холм вскоре материализовался в тушу кашалота. Кит лежал на боку, поверх кроны леса. Даже его огромный вес не смог пробить этот известковый купол. Подобно любому дохлому киту, этот стал здесь праздником жизни, щедростью сброшенной в эти изгладавшиеся по питательным веществам глубины, Половина туши уже была обглодана, обнажив дуги белых ребер и обломки челюстных костей. Вокруг останков сновали самые разные существа, ковыряли рвали, откусывали и, извиваясь, проникали в толщу плоти. «Что за чертовщина?» — спросил Монг. «Вы обычно находите здесь такое многообразие живых существ?» «Да», — с благоговением прошептал Эфиби, — «и нет». Монк разинув рот, уставился через ее плечо. «Что вы имеете в виду?» Она указала на стаю больших, трупно-белых аркообразных, вгрызавшихся в мертвую плоть. Они выглядели как нечто среднее между лобстером и креветкой. Перед ними развивались длинные антенны. Это амфиподы. Они были замечены в глубоководных желобах, эти создания, способные выжить на такой глубине. Их мелководные аналоги редко вырастают больше, чем ноготь вашего большого пальца. В глубоких впадинах они могут вырасти до фут в длину. Монк покачал головой. «Эти гиганты целый ярд в поперечнике!» Фиби кивнула. «Как я уже сказала, да, здесь можно найти таких существ, но такого размера никогда». Один из амфиподов свернул свой панцирь в клубок, как жуки-таблетки и их дальние родственники, и скатился вниз по боку кита. «Это прямо как что-то из кошмара», Адам указал на ярко-красного краба, ползавшего по груди разлагающейся плоти. Он возвышался на членистых ногах в размахе достигавших 15 футов. «Это существо тоже слишком большое?» «Вообще-то нет», — сказала Фиби. «Это макрокейра камфери, японский краб-паук. О них, находящихся на этих глубинах, никогда не сообщалось. Но опять же, глаза человека или робота видели менее процента этих глубоководных океанских впадин. Она наблюдала, как над горбом кита пронесся гигантский скат, 6 футов в ширину и вдвое больше в длину, если считать его колючий хвост». В другом месте колония осьминогов, обычно закоренелых одиночек, дралась и извивалась внутри выеденной туши. Фиби узнала их. «Энтероктопус дофлеяния» — гигантский тихоокеанский осьминог. Они вытягивались на 30 футов в длину и весили по 700 фунтов каждый. Отказываясь верить собственным глазам, Фиби в изумлении покачала головой. «Как они выживают здесь?» Она знала, что глубоководные желоба похожи на одинокие острова. Они настолько отдаленные и негостеприимные, что жизнь не может перемещаться между ними. В свою очередь, это означало, что виды вынуждены приспосабливаться к тому месту, где они оказались в ловушке. А этот желоб уникален, как никакой другой. Существа, изолированные здесь, наверняка разработали собственные стратегии адаптации, чтобы противостоять экстремальному давлению. Словно в подтверждение этому, в поле зрения, увеличиваясь в размерах, появился одинокий кальмар, явно охранявший свою территорию. Это был внушительный экземпляр Мезоникотеутис Эмилтони, гигантского кальмара весом примерно в тонну. Его глаза напоминали черные обеденные тарелки, мягко светящиеся благодаря люминесцентным фотофорам вокруг линз. Точно так же струйки ярко-голубой фосфоресценции очерчивали его конечности, создавая жутковатое световое шоу. Пока они скользили мимо, Фибия задавалась вопросом, исходит ли часть сияния кораллового леса от таких биолюминесцентных существ, которые сделали его своим домом. Прежде чем она успела подумать дальше, Кармаран сотряс приглушенный грохот. Коралловый полог качнулся под ними, трясясь и вибрируя. Куски его отломились и разлетелись в стороны. Фиби уперлась ладонью в окно, а Брайан повел их машину выше. Они были не единственными, кто пытался спастись от землетрясения. Перующие существа бросились во все стороны на утек. Некоторые, чтобы спрятаться, нырнули в дрожащий лес, другие умчались в темноту. Несколько осьминогов зарылись глубже в брюхо кита, словно в укрытие. Над кармараном пронесся огромный скат — Он на лету ударил колючим хвостом по крышке батискафа, как бы советуя им бежать. Брайан сделал все возможное, чтобы сохранить безопасное расстояние между ними и встревоженным лесом. Через минуту подводные толчки прекратились, и Мир вновь успокоился. Тем не менее, Брайан вел их батискафы выше кораллов. «Все в порядке?» — спросил он. И удостоился в ответ одобрительных кивков и поднятых вверх больших пальцев. «Продолжаем?» — задал он новый вопрос. Монк нетерпеливо подался вперед. «Сколько еще до подлодки?» «Еще три километра». Перед спуском Кокколес рекомендовал не погружаться прямо на обломке и выразил обеспокоенность по поводу возможной утечки радиации, если затонувшее судно окажется атомной подводной лодкой. Адам согласился с ним. Судя по их бегающим взглядам, Фиби заподозрила, что эта пара знает о подводной лодке больше, чем они готовы в том признаться, Впрочем, она не возражала против этого курса. Это давало ей больше времени для изучения кораллового леса. Когда кита остался позади, Монк оглянулся, по-видимому, не меньше ее заинтригованной здешней жизнью. «Почему здесь все такое огромное?» «Это так называемый глубоководный гигантизм», — объяснила Фиби. «Во всем таксономическом диапазоне глубоководные животные вырастают больше, чем их мелководные собратья. Причины тому низкие температуры и высокое давление». Это заставляет клетки расти больше и жить дольше. Нехватка продовольствия также вносит свой вклад. У более крупных животных обмен веществ более медленный и эффективный. «А значит, им требуется меньше пищи», — сделал вывод Монк. «И не только это», — вмешался дотук. Малаец явно сгорал от желания продемонстрировать собственное знание жизни под высоким давлением. «Размер морского животного находится в прямой зависимости от количества растворенного кислорода. Чем больше кислорода, тем крупнее животное», — он указал на светящийся дисплей. «Посмотрите на показатели этих вод. Все они зашкаливают. На 30% выше, чем сообщалось во время других погружений в желоба». Фиби наклонилась, чтобы рассмотреть их. «Соленость снизилась примерно на такой же процент». Датук кивнул. «В этих водах гораздо больше кислорода и меньше соли». — Почти то, что вы найдете в плазме крови. — Если так, то это должно быть гигантское красное кровяное тельце, — Монк указал на массивный розовый колокол медузы справа. Несколько ярдов поперечники, он был окружен мясистыми руками. — Тибурония, — пояснила Фиби, — большая красная медуза Тихого океана. Но этот образец в два раза больше, чем все, о которых сообщалось ранее. — В этих богатых кислородом водах я ничему не удивляюсь, — сказал Датук. «Я также не обнаружил в образцах никаких микропластиков, как будто коралловый лес внизу превратил эти воды в чистейшие, и лишенное загрязнений море». Фиби посмотрела вниз. «Это была любопытная мысль. В Южной Америке бразильские тропические леса служили легкими планеты, поглощая углекислый газ и отдавая кислород. Неужели этот коралловый лес делает нечто подобное?» Брайан сел прямее. «Вскоре мы подойдем к Луи, одному из посадочных модулей». «Как только будем там, я хочу нас замедлить и, прежде чем мы продолжим, выполнить проверку системы. Есть возражения?» Возражений не было. «А может, кому-то все же стоило возразить», — подумала Фиби. 23 часа 30 минут Изменение тембра двигателей отвлекло внимание Фиби от проплывающего под ними ландшафта. Кармаран слегка качнулся, сдвинув ее вперед. «Мы вот-вот доберемся до Луи», — сообщил Брайан. «Посадочный модуль должен быть прямо впереди». Гул двигателей постепенно делался глуше. Брайан с большим мастерством рассчитал время спуска и завис там, где на его бутиметрической карте светилось место посадки модуля. Как только они остановились и зависли на одном месте, Фиби обвела взглядом пространство вокруг них. «Где он?» «Прямо под нами», — Брайан указал вниз. Фиби наклонилась вперед и посмотрела вниз. «Ой!» Громоздкий модуль пробил верхнюю часть купола и застрял пары метров ниже. Он криво сидел, застряв среди сломанных ветвей. Увидев нанесенный древнему подводному лесу ущерб, Фиби поежилась, но это также открыло ей новую возможность. Брайан начал полную проверку систем аппарата, а Фиби повернула подкрыльные фонари, чтобы сфокусировать их лучи на посадочном модуле, Надеюсь, что просвет в кроне позволит глубже заглянуть в лес. Она направила луч на сталь автономного модуля. Воду заволакивала легкая зеленая дымка. Фиби поняла. Ее создавал водоворот изумрудных полипов. Мальков размером с миллиметр, густым слоем покрывавших крону. Должно быть, силой крушения автономного модуля их стряхнуло с насеста. Фиби вспомнила, как те же самые полипы атаковали клешню подводного аппарата на станции Титан-Нижний, когда она отломила ветку коралла. Еще одно доказательство того, что это наверняка один и тот же вид. Может, пока Брайан работает, она успеет взять образец? Для этого нужно лишь, чтобы они подошли чуть поближе. Фиби потянулась к кнопкам управления гидравлической рукой кармарана. «Не могли бы мы...» Снизу, через пролом в коралловом лесу, выскочил огромный черный угорь. Он был толщиной с ее бедро. Его длинное тело пульсировало огнями. Челюсти широко раскрылись, обнажая пасть с зубами трехдюймовой длины. Яростно извиваясь, он метнулся в их сторону. Похоже, что его привлек луч света. И не только его. За ним в густом тумане клубились тысячи полипов. Уже разозленные, они набрасывались на все, что могли, в том числе и на угря. В считанные секунды его длинное черное тело превратилось в ржаво-зеленое, кожа покрылась синим полипов, Угорь забился еще сильнее, но уже не от агрессии, а от боли. При этом огни тревожно вспыхивали по всей его длине. При виде его страданий Фиби поморщилась, чувствуя себя виноватой за то, что выманила угря. У меня наблюдается резкий скачок температуры воды, произнес за ее спиной дотук. Сосредоточенный на своем экране, биохимик не заметил атаки рядом с одним из внешних датчиков. «Посмотрите наружу», — велел ему Фиби. «Похоже, вы регистрируете тепло тела угря». Придерживая очки, Датук уткнулся в иллюминатор. Несколько мгновений он молчал, затем недоверчиво пробормотал. «Нити да Мункин!» «Это невозможно. В этих холодных глубинах метаболическое тепло должно быть невероятно интенсивным, раз внешние датчики смогли его уловить». Происходи такое на поверхности, этот угорь жарился бы, если не превратил бы себя в пепел. К этому времени огни угря начали тускнеть. Его корчи стихли. Фиби прикрыла рот, все еще терзаемая чувством вины. Несчастное существо жило здесь десятилетия, если не дольше, пока сюда не вторглись мы. Из кораллового леса выплыл еще один силуэт. На мгновение Фиби показалось, что это очередной угорь. Только эта конечность была темно-зеленой, переливаясь радугой биолюминесцентных оттенков. Существо дотянулось до угря, обвелось вокруг него и затащило свою добычу в щель в кроне кораллового дерева. Затем выскочило еще одно светящееся щупальце, затем третье. Их кончики мягко коснулись кожи угря. И пока они это делали, зеленая глазурь испарялась. За считанные секунды полипы разбежались с черной кожи угря. Первая рука разжала хватку. Щупальце все еще соединялось с угрем посредством меньших щупалец, обраставших из его нижней стороны. На этих тонких нитях, трепеща словно сердца, вспыхивали огоньки. Угорь медленно зашевелился и заизвивался. По всей длине его тела вновь заструились люминесцентные линии. Наконец он вырвался на свободу и скрылся в глубине кораллового леса. Светящиеся щупальца исчезли вместе с ним. Все присутствующие были свидетелями этого чуда, даже Брайан. Монка заговорил первым. «Неужели это другое существо вылечило угря?» «И что это было?» — спросил Адам. «Спрятавшийся осьминог?» Фиби покачала головой, слишком ошеломленная, чтобы говорить, однако зная правду. Прежде чем ответить, она сглотнула. «Нет, не осьминог. Я думаю, это был полип». Датук пристально посмотрел на нее. «Полип? Из коралла?» «Из глубины», — сказала она. «Я уже заметила, что полипы неуклонно росли с каждым более низким уровнем. В самом низу они могут быть просто гигантскими». Похоже, она никого не убедила. Но Фиби не переживала. Она доверяла своей интуиции и науке. «Полипы уже показали, что могут свободно перемещаться и покидать свои известковые ветви», А те маленькие усики, которые пульсировали наружу от щупалец, могли быть адаптацией щупалец-антен, которые я уже видел раньше у этого вида. Видели, когда? спросил Датук. И где? Фиби рассказала им про одинокое коралловое дерево, которое обнаружила возле станции Титан Нижний. Я уверена, что это один и тот же вид. Адам нахмурился: Лично мне эти щупальца напомнили конечности осьминога. Возможно, ранее формы, у которой еще не развелись присоски. «Это полип», — настаивала Фиби. «Или же и то, и другое», — возразил Датук. Взоры троих обратились к биохимику. Тот не стал смотреть на свой компьютер и повернулся к ним. Хотя осьминоги классифицируются как головоногие, их особенности не имеют эволюционного смысла. Огромный мозг, сложная нервная система, глаза, камеры, даже их способность маскироваться — все эти особенности появились на эволюционной сцене внезапно. Осьминоги могут даже редактировать собственную РНК, чтобы помочь себе адаптироваться к окружающей среде, в отличие от любого другого организма. В общем и целом, они на несколько световых лет опережают в эволюции всех своих головоногих родственников. «Что это значит?» — спросил Монг. «Что вы имеете в виду?» «То, что мы до сих пор не понимаем, как появились осьминоги. Они настолько странные существа, что ученые предположили, что они могли появиться вне пределов Земли». «Из космоса?» — насмешливо спросил Адам. «Косвенно. И это согласно научной статье, прошедшей тщательную экспертную оценку», — Датук поднял ладонь. «Но это не совсем моя точка зрения. Я лишь пытаюсь подчеркнуть, что мы до сих пор не знаем, как появились осьминоги. Нам известно лишь то, что они появились на эволюционной арене вскоре после того, как в океане появились первые кораллы». «Это правда», — сказала Фиби. Датук указал вниз. «И это какой-то очень древний коралл», — Фиби кивнула. «Это тоже правда». Адам посмотрел на коралла. «Вы хотите сказать, что эти крупные полипы могут быть ранними предшественниками современных осьминогов, недостающим звеном в их эволюционной истории?» «Я ничего не хочу сказать. Я просто предположил». Фиби вспомнила еще об одном уникальном свойстве этого коралла. Что-то, что не позволило ей таксономически смещать его с другими видами черных кораллов. Эти полипы имели восемь конечностей. Совсем как осьминог». Она представила светящиеся щупальца, мягко оживляющие угря. Такое альтруистическое действие может еще больше подтвердить гипотезу Датука. Исследования продолжали расширять понимание того, насколько сложными и умными были осьминоги, необычайно заботливые, способные к состраданию, к проявлению привязанности и сопереживанию. Они также испытывали душевную боль, даже переживали горе. Фиби посмотрела на лес внизу. Неужели Датук прав? Она представила себе юных полипов, атакующих угря. Интересно, подумала она, отражает ли такая агрессия их юный возраст? Фиби знала, что маленькие гремучие змеи представляют большую опасность, нежели взрослые особи. Детеныши гремучие змеи атаковали яростно и выбрасывали весь свой яд сразу, в то время как и взрослые особи с возрастом начинали понимать, что скрытность и осторожность служат им куда более надежной защитой. Взрослые гремучие змеи контролировали количество выделяемого ими яда, экономя его запас. Иногда даже, чтобы предупредить об угрозе, наносили жертве сухие укусы, но яд не впрыскивали. Неужели мы только что стали свидетелями чего-то подобного? Неужели взрослые исправляли агрессивное поведение своих детенышей? Неужели они патрулировали свой сад, защищая всех обитателей этих подводных кущ? Фиби покачала головой, испуганная и изумленная. но этим тайнам придется подождать». Брайан выпрямился на своем месте и снова привлек их внимание к предстоящей миссии. «Зеленый свет по всем параметрам, так что полный вперед!»